Восемнадцатая. Ставка Гитлера. Последнее слово за фюрером. Весь вчерашний день у Гитлера было скверное настроение. Тому была исключительная причина после совещания в резиденции Вольфшанце Личный адъютант Отто Гюнше доложил ему о том, что погиб министр вооружений и боеприпасов Фриц Тотт. Его самолет взлетал с аэродрома под Растенбургом, но неожиданно на высоте 30 метров взорвался. Сам Тотт, сопровождавший его люди, и экипаж сгорели. Фюрер велел разобраться с произошедшим трагическим случаем самым тщательным образом, но все понимали, что виновных уже не отыскать. В ставке поползли неясные слухи о том, что в случившемся виновата английская разведка, которая в последний год действовала особенно бесцеремонно. Следовало и решить, и как можно скорее, кого именно поставить на место погибшего. Хотя заменить такого человека, как Фриц Тот, будет крайне сложно. Тот нередко бывал в ставке Гитлера, добираясь туда курьерским поездом, который курсировал между Берлином и Вольфшанце. В свой последний приезд он попросил у Гитлера несколько минут, чтобы сообщить ему нечто важное. Но Фюрер, у которого было назначено оперативное совещание с генералитетом, отказал и предложил встретиться через два дня, когда он будет более свободен. И вот сейчас, мучаясь неизвестностью, он очень сожалел что не смог выслушать бедного фрица. На одном из совещаний в качестве нового министра вооружений и боеприпасов всплыла кандидатура Альберта Шпеера, за которого хлопотал руководитель партийной канцелярии Мартин Борман. В Ставке тоже никто не возражал против его кандидатуры. Альберт Шпеер по образованию был архитектором, блестяще проявил себя в 1936 году при реконструкции Берлина. Имелись все основания предполагать, что он будет на своем месте как имперский министр. Но последнее слово оставалось за фюрером. Затягивать с таким важным назначением тоже было нельзя. Война продолжалась, и фронт нуждался в вооружении и боеприпасах. Проснувшись, Адольф Гитлер не спешил браться за дела. Прогулялся немного по имению с собакой, а затем, взяв краски, отправился на террасу, чтобы запечатлеть на полотне цепочку заснеженных гор. Погода выдалась облачной, что явно не располагало к творчеству. Фюрер установил мольберт, добиваясь нужного цвета, старательно смешал краски и прочертил на полотне ломаную линию, обозначив цепочку гор. Вдруг рука дернулась, и кисточка съехала в сторону. Определенно сегодня ему не везло. Но скверное настроение, с которым он проснулся ранним утром, как-то незаметно ушло. Занятие живописью придется продолжить в следующий раз. Потрепав по холке подошедшую Блонди, фюрер вернулся на виллу. Подскочивший ординарец взял пальто и зашагал следом за Гитлером в кабинет. «Позовите ко мне главного адъютанта Юлиуса Шауба приказал фюрер. «Слушаюсь», ответил ординарец. Через несколько минут в кабинет вошел Юлиус, как всегда подтянутый до невозможного надушенный и застыл у дверей, ожидая распоряжений. «Послушайте, Юлиус, вы случайно не знаете, что мне хотел сообщить тот?» — неожиданно спросил Гитлер. «Знаю, мой фюрер», — живо отозвался Шауп. Фриц тот нередко заходил ко мне в комнату перед совещаниями и всякий раз жаловался, что у него возникают трудности при распределении захваченных промышленных предприятий и сырьевых ресурсов на территории России. Промышленники Крупп, Рехклинг буквально следуют по пятам за армией и требуют, чтобы им передали все предприятия и сырье. Их интересует не дело армии, а только личная выгода». И чем же они обосновывают свои притязания? Они ссылаются на свои большие заслуги перед Третьим Рейхом. «Проклятие!» – выругался Гитлер. «Они только и видят, чтобы запустить свою лапу в государственную казну. Им мало что я дал им на заводы бесплатную рабочую силу, так они требуют еще чего-то большего. Если не давать им по рукам, так все эти круппы просто пустят Германию по миру». Фриц умел с ними разговаривать, и его место должен занять такой же принципиальный человек. Сделайте вот что, Шауп. Без промышленников, конечно, нам не обойтись. Не хотелось бы с ними ссориться. Тем более сейчас, когда мы планируем наступление на Кавказ, к Бакинскому нефтяному району. Обзвоните всех, включая Круппа и Рехлинга, скажите им, чтобы подъезжали через неделю. Пусть обязательно прибудет доктор Феклер. Мне нужно поговорить с ним о качестве стали. Пусть также подъедет доктор Роланд. Мне интересно знать, как обстоят дела с новыми тяжелыми танками. Вытащив блокнот, главный идет записал фамилии и назначенную дату совещания. «Мой фюрер! Полчаса назад доставили пакет от адмирала Канариса с пометкой «Срочно!» «Желаете взглянуть?» «Ох уж мне эти тайны!» — проворчал Гитлер. Недовольство фюрера имело под собой серьезное основание. Разведка Абвера не сумела увидеть значительную концентрацию военных сил и техники под Москвой. А ведь Красная Армия была разбита, у нее не оставалось более ни людей...» Не оружие. Следовало сделать всего-то небольшое усилие, чтобы войти в русскую столицу. Но неожиданно, будто бы по волшебству, на пути немецких группировок возникли хорошо вооруженные русские армии. После жестокого сражения в суровую русскую зиму немцам пришлось отойти. Хорошо, давайте сюда конверт. Распечатав его, Гитлер вытащил четыре листка, напечатанных на машинке, и быстро прочитал. По данным разведки Абвера, полученным из разных источников, русские в районе Санкт-Петербурга собирают значительные силы, чтобы прорвать блокаду города. Но вряд ли им это удастся. 16-я и 18-я армии, стоящие на подступах к городу, имеют глубокую линию обороны, укрепленную долговременными огневыми точками. На всех возможных подступах плотная сеть минных полей. Командующий группой армии Норд, генерал-майор Георг фон Кюхлер, ревностный католик, аскет из старинной прусской юнкерской семьи. И ему не следует подсказывать, как нужно отвечать на вып Он прекрасно сделает все сам. Значит, нужно двигаться на Сталинград. Захват такого города не только важная политическая победа, но и стратегическая. Она дает дорогу к бакинской нефти. Прочитав донесение, Адольф Гитлер аккуратно уложил листки обратно в конверт. Из этих донесений следовало, что на сталинградском направлении у русских собраны незначительные силы. Более удобного места для генерального удара не отыскать. Осталось только убедить в очевидном генералитет. Они один в один убеждают, что нужно продолжить наступление на Москву. Вернув конверт-адъютанту, фюрер спросил. «Юлиус, во сколько сегодня совещание с генералами?» «В два часа, мой фюрер», — с готовностью ответил Шауп. «Командующие уже подъехали?» «Так точно. Скажите им, что я сейчас подойду». «Слушаюсь, мой фюрер», — выбросил вперед руку Юлиус и вышел из кабинета. Разговор предстоял непростой. Гитлер подошел к большому зеркалу поправил правил Лацкан-Френча. Блонди, стоявшая рядом, тоже требовала внимания, преданно поглядывая на хозяина и слегка помахивая хвостом фюрер потрепал псину по рыжей холке, собака всегда поднимала ему настроение и зашагал к двери».